Смерть подражает искусству. Убийцы вдохновленные медиа. Искусство подражает жизни. Жизнь подражает искусству. Каждый день люди вдохновляются личностями, которых они видят на экране или о которых читают в книгах, копируя не только внешность, но и беспощадный подход героя к правосудию или жуткие размышления злодея. Средства массовой информации оказывают огромное влияние на наше мировоззрение. И это не секрет, что многие убийства произошли из-за подражания героям книг, телевидения или фильмов. Кого из подростков-убийц вдохновлял Джейсон Ворхес? Как и многие другие подростки 1980-х годов, Марк Бранч из Гринфилда, штат Массачусетс, увлекался фильмами ужасов. Вот только он вывел свою одержимость на совершенно новый уровень. 24 октября 1988 года Он убил 18-летнюю студентку колледжа, переодевшись в Джейсона Ворхеса из пятницы 13-го. Изуродованное тело Шеннон Грегори с рваными ранами на груди, животе и голове обнаружило в ванной ее сестра. После того, как полиция поговорила с одногруппниками Бранча, он тут же стал подозреваемым. Проблема заключалась в том, что Бранч по стечению обстоятельств исчез. Чуть позже выяснилось, что Шеннон писал его психологическую оценку для курса по психологии, что очень не понравилось Бранчу. В ходе обыска в его доме обнаружили 75 фильмов ужасов, 64 книги о преступлениях, три ножа, хоккейные маски и различные оружие. Поиски Бранча продолжались месяц. Вскоре его машину обнаружили брошенной в лесу Гринфилда, а 28 ноября 1988 года – тело Бранча нашли повешенным на дереве в том же районе. Его смерть признали самоубийством, хотя в городе ходили слухи, что местные жители устроили самосуд. Что такое матричная защита? Матричная защита – один из самых креативных способов, с помощью которого преступники пытаются обойти систему правосудия. Это аргумент в пользу отказа от наказания преступников за совершенные ими преступления, поскольку они считали, что живут в самоделированной реальности, подобно популярной кинофраншизе Матрица. Матричная защита зародилась в 2003 году, во время судебного процесса по делу Джошуа Кука, 19-летнего подростка, убившего своих приемных родителей. Кук был одержим фильмом 1999 года Матрица, даже копировал стиль главного героя фильма Нео. В феврале 2003 года Кук купил ружье 12-калибра, похожее на то которым пользовался главный герой фильма а затем использовал его чтобы застрелить отца и мать затем кук позвонил в полицию заявив что хотел проверить действительно ли он живет в виртуальной реальности в ходе судебного процесса в отношении кука была использована защита матрица под категория заявления о невменяемости однако кук был признан вменяемым и получил за свои преступления сорокалетний тюремный срок кто убил 12 человек во время показа фильма о Бэтмене. В июле 2012 года зрители по всему миру выстроились в очередь, чтобы посмотреть последнюю часть франшизы Кристофера Нолана о Бэтмене «Тёмный рыцарь. Возрождение». В одном из кинотеатров города Аврора, штат Колорадо, вооруженный псих бросил в зрителей гранату со следозаточивым газом, а затем открыл огонь из винтовки. Зрители кричали от ужаса, но стрелок... 24-летний Джеймс Холмс все таки унес 12 жизней и ранил 70 человек. 62 получили огнестрельные ранения и 8 другие травмы. Холмса арестовали на месте. Благодаря широко поставленным глазам и ярко-оранжевым волосам, люди быстро нашли связь между внешностью Холмса и знаменитым злодеем из Бэтмена Джокером. Во время бесед с психиатрами Холмс постоянно называл стрельбу «миссией», В детстве Холмса якобы преследовали так называемые «гвоздевые призраки», которые в его воображении стреляли друг в друга из винтовок. Сейчас Холмс находится в тюрьме и останется там до конца своих дней. Какая книга Стивена Кинга вдохновила по меньшей мере четырех человек на убийство? Стивен Кинг за свою долгую и яркую карьеру выпустил почти 70 книг, но есть среди них одна, которая вызвала столько споров – что ее не печатали десятилетиями. Ярость – одна из книг Кинга, написанная под псевдонимом Ричарда Бахмана, затрагивает тяжелую даже по стандартам Кинга тему. Главный герой – разочарованный школьник, который мстит своим одноклассникам, взяв их в заложники с помощью винтовки. В повести рассказывается о многих жертвах необузданной ярости мальчика, и кажется, что многие реальные люди нашли вдохновение в действиях главного героя. Книга побудила подростка по имени Джеффри Лайн Кокс в 1988 году взять в заложники четвертый класс гуманитарных наук, в результате чего погиб один человек. Она повлияла и на подростка Дастина Пирса из Кентукки, который в следующем году захватил в заложники 11 одноклассников. Еще был Барри Лукайтис. Подросток, убивший своего учителя и двух учеников и ранивший еще одного ученика во время урока алгебры в пятом классе в 1996 году. Наконец, в 1997 году Майкл Карнелл выстрелил из винтовки в молящуюся группу в вестибюле средней школы в Кентукки, убив трех человек и ранив еще пятерых. Полемика вокруг книги побудила Кинга постепенно снять ее с производства. С 1998 года не было выпущено ни одного нового экземпляра. В эссе 2013 года под названием «Оружие» Кинг рассказал об этих расстрелах и объяснил причины прекращения издания книги. «Я снял ее с публикации, потому что она могла навредить людям, а это, по моему мнению, слишком ответственный шаг». Какого убийцу вдохновил Робокоп? Натаниэль Уайт, серийный убийца, который в 1991 году В 1992 годах, будучи условно-досрочно освобожденным, лишил жизни шесть женщин по всему Нью-Йорку. Но самым странным был его мотив. Он утверждал, что его вдохновил фильм «Робокоп-2». Уайт заманивал женщин в автомобиль, отвозил их в уединённое место и наносил ножевые ранения. Первоначально полиция заподозрила Уайта, потому что сестра одной из жертв застала его однажды ночью с ней на выходе из клуба. В ходе расследования Уайт признался в убийстве, а затем еще в пяти. Он привел полицию к местам, где совершались преступления – железнодорожным путям, заброшенным зданиям и склонам холмов в районе долины реки Гудзон в Нью-Йорке. На допросе Уайт объяснил, что желание убивать возникло у него после просмотра фильма «Робокоп 2 в котором футуристический сотрудник правоохранительных органов внедряется в подпольную торговлю наркотиками. Уайт сказал – Первая девушка, которую я убил, была из рыбокопа. Я видел, как один персонаж перерезал кому-то горло, потом взял нож, разрезал грудь до живота и оставил тело в определенном положении. С первой своей жертвой я поступил точно так же». Кого вдохновил популярный сериал «Декстер»? Узнав о преступлениях канадского независимого режиссера Марка Эндрю Твитчела, полиция решила, что он находится на пути к статусу серийного убийцы. К счастью, правоохранительные органы вмешались до того, как Твитчелл смог совершить три убийства, необходимых для присвоения ему звания. Полиция поймала Твитчела после его первого убийства, и хотя преступление само по себе шокировало своим размахом, в нем выделялся странный источник мотива. Власти полагали, что на убийство Твитчела вдохновило популярное телешоу «Декстер», по сюжету которого работник судебно-медицинской экспертизы, эксперт по брызгам крови на месте преступления выслеживает серийных убийц вне работы. Декстер Морган – не только охотник за серийными убийцами, но и сам серийный убийца. Твитчелл, который сам является кинорежиссером, даже снял короткометражный фильм об убийстве Мстителя с той же последовательностью событий, которую он позже осуществил в реальной жизни. Чтобы заманить потенциальную жертву, Твитчелл разместил объявление на сайте службы знакомств, выдавая себя за женщину. Мужчина по имени Джон Брайн Альтингер откликнулся на объявление Твитчела, и они встретились возле арендованного гаража. Причем Альтингер полагал, что собирается заняться сексом со своей партнершей, а затем уйти. Однако Альтингера больше никто не видел и не слышал о нем. К счастью, он заранее связался со своими друзьями и сообщил им, куда направляется. Полиция провела расследование и выяснила, что гараж принадлежал Марку Твитчелу, Как только имя стало известно, появилась вторая потенциальная жертва, заявившая, что его тоже заманили в этот гараж, где на него напал незнакомый мужчина в маске. Кто подражал убийце Зодиаку? Помимо того, что некоторые убийцы находят вдохновение в книгах, телепередачах и фильмах, они также черпают его из самых близких источников – других серийных убийц. Один из таких случаев произошел с Эдди Седой который подражал известному убийце Зодиаку. Если не считать Джека-потрошителя, Зодиак, возможно, является самым известным непойманным серийным убийцей всех времен. В течение пяти лет в 1960-х годах Зодиак убил по меньшей мере пять человек в Сан-Франциско. При этом он издевался над прессой и полицией, рассказывая о своих кровавых похождениях с помощью писем и загадок. Несмотря на десятилетия поисков, зодиака так и не удалось обнаружить 20 лет спустя появился подражатель зодиака первый в своем роде хериберта эддиседа приступил к террору в ноябре 1989 года сначала разослав в прессу и полицию загадочные сообщения о том что он собирается нанести удар в определенных местах полиция сначала сочла это за розыгрыш но затем начали появляться трупы Сед рассматривал прозвище Зодиак более буквально, убивая людей только тогда, когда на ночном небе виднелись определенные звезды. Полиция Нью-Йорка обратилась к профессиональному астроному, который подтвердил, что убийца действительно выполняет свои обещания. После того, как он застрелил трех человек, очевидцы привели полицию к Седи, который подтвердил свою вину отпечатками пальцев, оставленными им на записках. В 1996 году, Седа вступил в часовую перестрелку с полицией, но проиграл ее, Был арестован и осужден за преступления, совершенные подражателями Зодиака. После его ареста психологи обнаружили, что Седа был одержим астрономией. Кто ударил девочку ножом, увидев образ Слендермена? В мае 2014 года 12-летняя девочка по имени Пейтон Лейтнер чуть не стала жертвой двух других девочек, которые верили – что ими командует вымышленный персонаж. Слендермен – высокое безликое существо, которое начало свою жизнь как работа на конкурсе ужасов в Photoshop. Его образ завладел коллективным воображением пользователей интернета. О нем написаны легенды и фанфики. Довольно часто говорят, что Слендермен укрывается в лесах. Две 12-летние девочки, Аниса Вейер и Морган Гейзер, заманили свою лучшую подругу Пейтон Лейтнер – в лесную чащу в городе Уокеша, штат Висконсин, под предлогом игры в прятки. Внезапно две девочки напали на Лейтнер, прижали ее к земле и нанесли ей в общей сложности 19 ударов ножом по рукам, ногам и туловищу. Затем Вейер и Гейзер скрылись с места преступления, оставив Лейтнер умирать. Однако Лейтнер удалось доползти до близлежащей дороги, где она привлекла внимание проезжавшего мимо велосипедиста. Ее доставили в больницу и привели в чувство, к счастью, учитывая, что к моменту оказания помощи ей оставались считанные минуты до смерти. Вэйр и Гейзер были задержаны в ту же ночь, примерно в пяти милях от места преступления. Полиция обнаружила окровавленный нож в сумке Вэйр. Обе девочки признались в нападении, очевидно не испытывая сочувствия и утверждали, что удары ножом были необходимы, чтобы удовлетворить желание Слендермена. Вэйр обвинили в покушении на убийство первой степени – а Гейзер – второй. В связи с тяжестью преступления обе девушки предстали перед судом как взрослые. Вейер признали больной шизофренией и приговорили к тюремному заключению сроком от 25 лет до пожизненного. Гейзер получила максимальный срок – 40 лет до пожизненного. А вы знали что? Нанесение ножевых ранений с Лендерманом вызвало ожесточенные споры о влиянии интернет-историй на детей, споры, которые будут продолжаться десятилетиями. Инцидент породил множество фильмов, документальных и билетризованных картин, включая эпизод популярного криминального сериала «Мыслить как преступник». Лейтнер пережила нападение и сказала, что смирилась с произошедшим и больше не испытывает психологической боли. Лейтнер отметила, что благодарит девушек за их поступок, потому что он вдохновил ее на карьеру в области медицины. Кого вдохновил злодей Хэллоуина Майкл Майерс? Фильм Джона Карпентера «Хэллоуин 1978 года» – один из самых культовых фильмов ужасов всех времен, положивший начало бесчисленным последующим фильмам в жанре слэшер. Он познакомил мир с Майклом Майерсом, психопатом в белой маске, одержимым идеей выследить и убить свою сестру. Хотя сиквел «Хэллоуина 1981 года» не получил такого же признания критиков, как его предшественник, он стал первым случаем, когда персонаж Майкла Майерса – вдохновил реального человека на совершение жестокого преступления. В сиквеле Майерс вторгся в дом пожилой пары и украл кухонный нож, который затем использовал для убийства семьи. В декабре 1982 года человек по имени Ричард Делмер Бойер проделал ту же последовательность событий. Бойер пробрался в дом Фрэнсиса и Эйлин Харбиц, украл нож с их кухни и зарезал пожилую пару. Их тела были обнаружены только после того, как их сын Уильям навестил их через пять дней Уильям обнаружил Фрэнсиса в сидячем положении в прихожей в луже крови. Его жена лежала на кухне лицом вниз, вся в рваных ранах. Результаты вскрытия показали, что в общей сложности у них было 43 ножевых ранения. Когда Уильям попытался связать все воедино, он вспомнил, что Бойер в прошлом выполнял работу во дворе у его родителей и что у него был агрессивный характер. Естественно, подозрение пало именно на этого человека – При обыске дома Боэра в Эль Монте, штат Калифорния, нашли окровавленный нож, что позволило связать его с преступлениями. Кто из известных серийных убийц увлекался фильмом «Экзорцист 3»? Джеффри Дамер, несомненно, один из самых чудовищных серийных убийц в истории. И учитывая его чрезмерное освещение в СМИ, нам кажется, что мы уже знаем все, что нужно знать о каннибале из Милуоки. Однако немногим известно, Что Джеффри Дамер был одержим конкретным фильмом ужасов. У Дамера была копия фильма "Экзорцист 3" 1990 года, который, по его признанию детективом, он смотрел до трех раз в неделю в течение шести месяцев подряд. Сюжет фильма вращается вокруг погони детектива за серийным убийцей по прозвищу "Близнец", давно считающимся мертвым. Странно, но одна из жертв Дамера даже смотрела "Экзорциста" вместе с ним не подозревая, что Дамер черпал вдохновение из событий фильма. Однажды он заманил 32-летнего Трейси Эдвардса в свою квартиру, надел на него наручники, когда тот был в состоянии алкогольного опьянения, после чего достал большой нож, включил фильм «Экзорцист 3» и сказал Эдвардсу, что съест его сердце. К счастью, Эдвардсу удалось сбежать из квартиры, что впоследствии привело к аресту Даммера. Кого из убийц вдохновляла франшиза фильмов «Судная ночь»? Вдохновленный поляризующим политическим ландшафтом современной Америки фильм Джеймса де Монако «Судная ночь» 2013 года ставит вопрос, что если убийство станет законным на 12 часов. Однако для 19-летнего Джонатана Круза из Индианаполиса, штат Индиана, этот вопрос стал не просто сюжетом вымышленного фильма. Он воспринял его как вызов. Круз был лидером местной банды Bloods, который в мае 2016 года выстрелил в голову трем мужчинам. Всех своих жертв Круз определял наугад. Первый труп полицейские обнаружили на Северный колледж Авеню рано утром 12 мая. Жертва погибла от двух выстрелов. Второго нашли на Северный Денни-стрит через несколько часов. В него было произведено три выстрела. Третья жертва была найдена на водительском сиденье автомобиля «Понтиак» на Северной Линвуд-авеню, также с двумя огнестрельными ранениями. В последнюю ночь четырехдневного террора Круза местная девушка сообщила полиции о его действиях и даже рассказала, что он действовал в соответствии с сюжетом фильма. Девушка рассказала полиции, что Круз торговал наркотиками и недавно хвастался тем, что застрелил трех человек. Кроме того, он даже хотел показать ей видеозапись одного из убийств. В конечном счете Круза арестовали, а в его телефоне обнаружилось множество улик, подтверждающих его вину одно из сообщений гласило я очищаюсь каждую ночь раз я умираю значит придется умирать и другим круз даже отправил матери скриншот новостной статьи об одном из своих убийств попросив удалить ее после прочтения его мать возможно более технологически продвинутая чем ее сын подросток сообщила крузу что полиция с легкостью сможет поднять его или ее удаленную переписку на допросе Стрелок, вдохновленный фильмом Судная ночь, во всем признался и в итоге был приговорен к пожизненному заключению, без права досрочного освобождения. То из убийц, вдохновленный куклой Чаки, совершил самое страшное массовое убийство в Австралии. Мартин Брайант был психически больным одиночкой, который находил утешение в фильмах ужасов. Его одержимость с годами росла, и в итоге вылилось жестокое убийство, унесшее жизни 35 человек. Самое страшное массовое убийство в истории Австралии. В городе Хобарт, Австралия, Мартин Брайант рос в глубоком одиночестве. У него не было друзей, над ним издевались одноклассники, и он был социально неловким. Брайант плохо отзывался о сверстниках и желал им смерти. Единственное удовольствие, которое он находил в жизни, это фильмы ужасов и поездки на дайвинг со своим заботливым отцом. У Брайанта были проблемы с обучением и IQ-68, Две особенности, из-за которых вся его жизнь превратилась в борьбу. Только когда он попал в тюрьму, врачи поставили ему диагноз «синдром Аспергера». Впрочем, проблемы Брайанта бросались в глаза с первого дня. Он мучил животных, устраивал пожары и имел особую одержимость животными и людьми, занимающимися сексом друг с другом. Еще одной его навязчивой идеей стал фильм ужасов «Детские игры 2». После завершения программы специального образования в 1988 году Брайант устроился работать садовником и познакомился с богатой, 59-летней наследницей Хелен Харви. 21-летний Брайант быстро с ней сошелся и унаследовал почти полмиллиона долларов, когда она погибла в автокатастрофе, в которую попал и Брайант, но выжил. В 1993 году отца Брайанта нашли утопленным с поясом для дайвинга на шее в результате чего Брайанту досталось еще одно наследство. К тому моменту Брайант стал невероятно богатым, приближаясь к статусу миллионера. Но даже несмотря на легкую жизнь, Брайант все равно решил совершить один из самых жестоких актов, которые когда-либо видела Австралия. В течение двух дней в апреле 1996 года Брайант устроил то, что впоследствии получило название «Порт-Артурская резня», забрав жизни 35 человек менее чем за 48 часов. Это было самое страшное массовое убийство, совершенное одним человеком в истории Австралии. Брайант перемещался между кафе, сувенирными магазинами, пунктами оплаты проезда и автозаправочными станциями, расстреливая из полуавтоматической винтовки AR-15 всех, кто оказывался на его пути. Возраст его жертв варьировался от 3 до 72 лет. К тому времени, когда его схватили, Брайант убил 35 и ранил 23 человек. Когда о действиях Брайанта стало известно, одна из его бывших подружек рассказала о его характере: Он любил Чаки и постоянно о нем говорил: Мол, он оживает и уничтожает всех этих людей, чтобы стать настоящим. В фильме звучала фраза, которую он все время повторял: Не связывайся с Чаки! Он так радовался, произнося ее. Он думал, что он действительно крут.